Глава 8. Федеральный дворец, город Берн, Швейцарская конфедерация. Семь членов совета, семь столпов швейцарского благополучия, сидели вокруг овального стола с кислыми рожами. Президент Тюрклемас напротив выглядел на удивление довольным. После недавнего незапланированного визита в Лихтенштейн и знакомства с местными достопримечательностями, включая ту самую грандиозную подлодку, его взгляд на мир определенно изменился, возможно, даже слишком. «Господин президент!» — не выдержал генерал Кнуп. Он аж пристал, опираясь кончиками пальцев о стол. «Мы требуем объяснений. Скажите, как вы могли подписать этот... этот...» Он запнулся, подбирая слово поприличнее, но, видимо, не нашел. «Этот позорный договор с Лихтенштейном! После всего, что они с нами сделали!» «Они надрали нам задницу! Вот что они сделали!» Буркнул кто-то из министров, но тут же испуганно вжал голову в плечи под испепеляющим взглядом президента. «Да, мы потеряли лучшую технику и людей!» продолжал бушевать Кнуп. «Нам нужна была война! Реванш!» мы должны были показать этому вавилонскому где раки зимуют. а вы заключаете с ним мир да еще и на его условиях отдаете горы платите контрибуцию да это же просто унижение для всей швейцарии я семьдесят лет веры и правды служу этой стране семьдесят лет ты чтобы видеть такое восемьдесят тихо поправил его сосед в прошлом году отмечали тем более «Главное, что это предательство наших интересов, наших солдат, нашей чести. тюрк медленно поднял руку. «Генерал!» — произнес он тихим голосом. «Благодарю вас за вашу пламенную речь и за вашу службу. Мы свободны!» Кноп замер с открытым ртом. «В, -в, -в, -в, в смысле?» «В прямом. Охрана!» — президент кивнул двум гвардейцам, застывшим у дверей. Проводите господина генерала на заслуженный отдых. Он очень устал. Кажется, ему пора заняться разведением цветочков на балконе. И передайте в кадровый отдел. У нас вакансия. Два здоровенных амбала в форме тут же подхватили ожарошного генерала под руки и вывели из зала. Когда дверь за генералом закрылась, Тюрклимас медленно обвел взглядом оставшихся членов совета, которые испуганно переглядывались. «Господа, я понимаю ваше недоумение, но давайте будем реалистами. Мы швейцарцы, прежде всего люди дела». Он подошел к окну и посмотрел на раскинувшийся за стеклом прекрасный город Берн. «Этот Вавилонский оказался непростым орешком. Да, он еще молод. Да, порой слишком дерзок. Но он очень, очень силен. Ссориться с ним сейчас себе дороже. Гораздо выгоднее торговать. Да-да, господа, торговать. Ведь торговля, господа, — это то, в чем мы, швейцарцы, лучше. Он готов покупать наши товары, а взамен...» Президент хитро улыбнулся, вспомнив о лодках. «Взамен он готов поделиться своими весьма интересными технологиями». А теперь давайте обсудим бюджет нашего нового военно-морского флота. У меня тут как раз посидела одна очень интересная идея. Версальский дворец, Франция Король Франции Пьер де Барди лениво ковырял золотой вилочкой пирожное «Макарон», запивая его шампанским из хрустального бокала. За окном его роскошного кабинета в Версале раскинулись райские сады. но настроение у его величества было далеко не таким радужным. «Ну что там еще?» — нетерпеливо спросил он, обращаясь к двум своим советникам, которые топтались у двери. «Чем порадуете своего монарха? Надеюсь, весть благая». «Ваше величество», — начал первый советник, осторожно прокашлявшись, «Новости из э, Швейцарии». Но король отложил вилку. «Они заключили миру с Лихтенштейном». Бокал с шампанским выскользнул из рук короля и разлетелся на мелкие осколки по мраморному полу. «Что? Мир? С этими лихтенштейнскими блохами? Но как же горнолыжный курорт? И с подъемниками и инструкторшами. Я же обещал его Жан-Пьеру, моему сыну. Он так мечтал о собственном шале с видом на эту драцкую гору. Как они посмели? Они не обманули меня? Короля Франции?» Король вскочил. и забегал по кабинету, пиная осколки бокала. — Готовьте армию! Немедленно! Мы выдвигаемся к границам Швейцарии. Покажем этим предателям, что значит связываться с Францией. Я Пьер Депардье, великий полководец и стратег. Это будет война! Разгромная для Швейцарии война! Мы пройдемся огнем и мечом, мы выжим их земли, мы покажем им, кто здесь главный. Никто не посмеет кидать сына короля на горнолыжный курорт. Он схватил со стола золотой нож для мумак, И начал им фехтовать, представляя себя, видимо, Наполеоном на белом коне. Советники переглянулись. К королевским истерикам они привыкли, но это была какой-то особенно бурной. — Так точно, Ваше Величество, — кивнул второй советник. — Приказ будет исполнен. Армия будет готова к демонстрации силы. Это хорошая новость. Король резко остановился и подозрительно посмотрел на него. «Хороше — Хорошее? — переспросил он. Мне не нравится во что? Вы мне что-то не договариваете? Советники переглянулись. Ну как не договариваем? Тут просто еще одна новость пришла утром. Но судя по всему, тоже хорошая. Раз вы не против войны со Швейцарией, ваше величество. Советник сделал шаг назад на всякий случай. С моей взревел Пер депардье Ну просто Швейцария объявила нам войну. Собирать армию, Ваше Величество!» Король замер с открытым ртом. Нож для бумаг выпал из его рук. Какая к, -к, -к армия! прохрипел он. Парламентеров! Высылайте парламентеров! Немедленно! Свяжите меня с ними! Какая война? Нам не нужна война! Это ошибка! Недоразумение! Но как же ваш гениальный план разгрома, Ваше Величество! Огонь, меч, вот это все. Заткнули теба. Направить туда дипломатов. Сейчас же. — Что, черт возьми, происходит? Может, это ошибка? — Может, и ошибка, — задумчиво протянул советник, сверяясь с бумагами. — Только вот швейцарцы уже захватили 80 квадратных километров нашей территории. Говорят, виноградники там были знатные. Уже дегустируют вина, наверное. Король пьер де медленно сел в кресле, обхватив голову руками. «Сука — Сука! — прошептал он. — Сглазил. Федеральный дворец. Город Берн. ШВЕЙЦАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ Президент Швейцарии Тюркельмас сиял, как начищенный франк. Он не шел, Он летел по коридорам федерального дворца, расталкивая локтями задевавшихся клерков и едва не сбив с ног министра финансов, который как раз нёс стопку каких-то скучнейших отчётов. Всё дело в том, что Тюркельмас чувствовал себя Наполеоном. Ну или как минимум Кутузовым, в крайнем случае Чапаевом на лихом коне, короче, великим стратегом и полководцем. Его недавнее похищение, он предпочитал называть это неофициальным дипломатическим визитом с элементами экстремального тимбилдинга, и последующее чудесное спасение, читай, выгодная сделка с этим русским чертякой Вавилонским, сотворили с ним невообразимое. Он не просто вернулся в свое президентское кресло, он вернулся другим. Господа. громко объявил Тюрклин входя в зал заседаний Федерального совета. «Прошу садиться. Есть разговор». Члены совета, еще не отошедшие от шока после его возвращения из лап, как они тогда думали, террористов и странных новостей о мире с Лихтенштейном, расселись по своим местам. «Итак, коллеги, у меня для вас бомбическая новость. Мы объявляем войну». В зале повисла такая тишина, что было слышно, как у министра обороны Эрнеста Бернера Нервно заурчало в животе. «О -о -о, «Войну?» — пролепетал советник по культуре, бледнее. К «Кому? Опять Лихтенштейну? Мы же только что...» «Лихтенштейну?» — Тюрклема -ли фыркнул. «Мелко плавайте, господа! Мыслите масштабнее! Мы объявляем войну Франции!» Челюсти у советников дружно отвисли. Если бы сейчас в зал вошел инопланетянин и заявил, что его звездолёт припаркован прямо на крыше федерального дворца, они бы удивились меньше. Кто-то закашлялся, кто-то нервно икнул. Министр обороны, генерал Бернер, тот самый, который руководил недавним штурмом непробиваемой стены, побледнел. «Франции?» — переспросил министр иностранных дел. Ну, зачем? А затем?» Тюлькер подскочил к огромному экрану на стене, который до этого был выключен, и что-то быстро нажал на пульте. На экране появилось изображение. Сначала мутная вода, потом какие-то водоросли, а затем из глубины вынырнула она. Подводная лодка. Но не просто лодка, а настоящее чудо техники. Гладкая, чёрная и хищная. Она бесшумно скользила под водой, как гигантская акула. Затем появилась вторая, третья, целая эскадра. Вот. Президент ткнул пальцем в экран. Это наш новый флот, наша секретная армада, наш ключ к морскому господству. Советники молчали, пытаясь переварить увиденное. Вы думали, я просто так катался в Лихтенштейн? Нет, господа, я договорился. Этот Вавилонский, он гений, он создал для нас эти лодки. И это только начало. Он снова ткнул пальцем в экран. «Наша цель — не Париж. Нам не нужна их Эльфилева башня и круассаны. Нам нужен выход к морю. Вот этот песочек побережья!» Он обвел на карте небольшой участок французской ривьеры. «Мы захватим его. Быстро, дерзко и решительно. И пусть только попробуют сунуться. Наш подводный флот сожрет их ржавые корыто и не подавится». И тут советников прорвало. Шок сменился восторгом. Многовековая мечта швейцарцев о выходе к морю, собственном флоте и статусе морской державы вдруг оказалась так близко. — Чёрт у нейтралитет! У нас есть подводные лодки. Мы им покажем. Наконец-то! Наше швейцарское море! Я всегда мечтала о белоснежной яхте. Покажем этим францужинкам. Хана им! Заберём ривьеру! — Долой нейтралитет! Да здравствует великая морская Швейцария! Тюркельмаз, довольный произведённым эффектом, победоносно улыбнулся. План сработал. Он снова был на коне. Точнее, на капитанском мостике своей воображаемой эскадры. Позже вечером, оставшись один в своих роскошных покоях, Тюркельмас подошёл к огромному портрету, занимавшему почти всю стену. С него в парадной адмиральской форме гордо смотрел его отец, бывший президент Швейцарии. Тюркельмас старший, человек, которого вся страна считала мечтателем почти сумасшедшим, человек, который всю жизнь грезил о швейцарском флоте, человек, которого в остальном мире за глаза называли адмирал пресных вод, капитан Цюрихского озера, и просто тот чудак, что мечтал о кораблях. Тюркельмас положил руку на раму портрета. Они смеялись, отец, тихо сказал он. «Называли тебя глупцом. Они крутили пальцем у виска, когда ты говорил о море, кораблях и о великой Швейцарии, чьи флаги будут реять над океанами. Но я всегда верил в тебя и твою мечту». Он помолчал, глядя в нарисованные глаза отца. «Отец, я докажу всем этим самодовольным болванам, что ты был прав. Ты был не дурак, а провидец». Ты был первым, кто осмелился мечтать о море для нашей горной страны. Клянусь, я оправдаю твое наследие. Швейцария получит свой выход к морю». Он сжал кулаки. «Да, выйти к морю — это полдела. Но флот — это не только субмарины, нужны эсминцы, крейсеры, авианосцы. А с нуля такое производство не наладишь». Он вспомнил Вабилонского. Судя по тому, на что он способен, сделать пару-тройку кораблей для него как два пальца об асфальт. Главное правильно договориться, убедить его, заинтересовать. Президент улыбнулся. Прошлая обида на Люхтенштейн, какая ерунда. Нахер этот Люхтенштейн. Это суша, земля и камни, а море – это свобода, это мощь, это будущее. Ради такого можно и про старые обиды забыть. И даже помочь немного этому пареньку пусть строит свои заботы. Президент Терклема снова посмотрел на портрет отца. «Не волнуйся, папа. Очень скоро твоя мечта сбудется». «Где-то в сердце Африки. Владение папы Легбы». Папа Легба, скрючившись над мутной лужицей теневой энергии, которая служила ему одновременно с зеркалом, телефоном и средством для пыток особо непослушных подчиненных, пытался высмотреть, куда же, черт возьми, подевалась эта наглая девчонка Аиша. — Ну и когда ты свалила, зараза? — прокряхтел он, вглядываясь в колышущуюся тьму. — Я же тебе такой апгрейд приготовил. Палючий, правда, что капец. Но ты бы стала гораздо сильнее. Могла бы мне служить верой и правдой. Но пока не сдохла от перенапряжения. Старик покачал головой, украшенной неизменным цилиндром с перьями и костями. Аиша, сильная и амбициозная, но дура. Эх, молодежь! Вечно у них какие-то принципы, какая-то там. «Человечность!» — папа Легба презрительно сплюнул на пол. «Она не понимает. Настоящую силу можно получить только, когда ты окончательно отбрасываешь все это дерьмо, когда становишься чистой тьмой, когда...» Его собственная рука вдруг пошла рябью, кожа почернела. Пальцы вытянулись, превращаясь в острые когти. Затем рука покрылась блестящей чешуей. а потом и вовсе превратилась в длинное зазубренное теневое лезвие. Зрачки его глаз тоже устроили дискотеку. То вспыхивали красным, то чернели, то зеленели ядовитым светом, то становились абсолютно белыми, как у слепца. Папа легба полюбовался трансформацией, а затем рука снова стала обычной, морщинистой, старческой, с крючковатыми пальцами. «Ладно!» Как говорится, баба с возу кабели легче. Раз она решила, что умнее всех, то мне же лучше. Больше усиления достанется. В этот момент в его хижину, спотыкаясь и размахивая руками, ворвался один из его прислужников. Мужик был явно напуган. Глаза бегали, а руки тряслись. — Господин, Том начал он, задыхаясь. — Тихо! Рявкнул Легба так, что мужик аж подпрыгнул. А Легба, даже не поворачивая головы, вытянул руку. Невидимая теневая хватка схватила прислужника за горло и подняла в воздух. «Хрусть!» — тело мешком осело на пол. «Следующий!» — крикнул Легба в сторону входа. «И чтобы теперь как положено, мать вашу!» Дверь снова приоткрылась, и в хижину на коленях вполз другой прислужник. Он тут же ткнулся носом в пол, не решаясь поднять глаз. «Ваше теневое могущество! О, мудрейший из мудрейших!» — затараторил он, используя все известные ему титулы. «Достопочтеннейший папа Легба! Срочное донесение! Умоляю, не убивайте гонца!» Легба поморщился. Терпеть не мог эти сопливые прелюдии. «Слышу!» «На рынок рабов напали, о, ваше превосходительство!» «А как?» Легба заинтересованно приподнял бровь. «Эти китайцы совсем охренели! Я же им говорил!» Не лезьте на мою территорию! Ага, это не китайцы, ваша темная милость. Не китайцы? Удивительно. Они же все мечтают сюда вторгнуться. И кто же такой смелый оказался? Вы их уже схватили, допросили. Они уже пожалели, что родились на свет. Прислужник замолчал, уткнувшись носом в пол. Мне сломать тебе шею, а потом поднять твой труп, чтобы ты, тварь такая, говорил! «Мы никого не словили он несущей тьму. Он всех наших убил, рабов выпустил, магические столбы и атомные сооружения там уничтожил, ваши плетения тоже, и алтари, алтари тоже уничтожены в пыль». Глаза папы лег бы выпучились. «В смысле уничтожил? Я это место двенадцать лет строил. Ты хочешь сказать, что он его за одну ночь смог уничтожить?» Прислужник молчал. «Понятно. Легба медленно выдохнул, пытаясь успокоиться. «Начетно!» «Хрусть!» Еще один труп с безвольно повисшей головой упал на пол рядом с первым. «Не люблю, когда мне плохие новости приносят», — пробормотал Легба, брезгливо отпихивая ногой тело. «Вообще не люблю, когда мне новости приносят». В дверь снова кто-то робко поскребся. Вползай! На коленях вполз третий прислужник, еще более жалкий и перепуганный, чем предыдущие. О, великий папа Легба!» — запричтал он. «На северный ованпост кто-то напал. Все убиты, все до единого. Да что ж такое? Я еще за первый раз отомстить не успел!» Хрусть. Третий труп присоединился к своим товарищам по несчастью. «Гнида Вавилонский! Все берега попутал! Наверняка это его рук дело!» Пришел на мою землю, наводит свои порядки. Надо что-то придумать ему, чтобы его тоже удивить. За два раза сразу!» В дверь снова кто-то поскребся. «Да вашу мать! Если ты сейчас скажешь мне, что где-то напали или что-то сделали, я сразу тебе шею сломаю, понял?» Из-за двери послышался испуганный писк и шаркающие звуки. Кто-то явно пытался уползти жопой назад как можно быстрее. Но папа Легба был быстрее. Невидимая теневая рука схватила несчастного за шиворот и втащила внутрь. «Говори!» «Тут только что стало известно, ваше что шо, ваш ученик, ш, шаман Биба, погиб. Был убит». Легба уже замахнулся, чтобы прикончить этого, но внезапно остановился. «Иди!» — он махнул рукой. «Свободен». Прислужник, не веря своему счастью, посмотрел на Легбу, потом на трупы, валяющиеся на полу. Вы, вы меня не убьете. Нет, буркнул Легба. Никогда. Мне не нравился этот заносчивый засранец. Вечно умничал. Давно пора было его прикончить. Прислужник пять кланяясь, выполз из хижины. Олегба, оставшись один среди трупов, снова погрузился в размышления. Биба мертв? Ну и хрен с ним. Одним идиотом меньше. Но вот Вавилонский. Он становится все наглее. Нужно побыстрее думать, как ему ответить. А то такими темпами тут скоро ничего не останется. Ни рабов, ни алтарей, ни даже этой сраной хижины. Ляг бы подошел к своему алтарю, на котором лежал странный артефакт. Длинный изогнутый хребет какого-то животного, увенчанный двумя обезьянными головами и человеческим черепом посередине. Он поднял артефакт над головой и начал читать заклинание. Воздух в хижине задрожал. По стенам хижины побежали тени. Артефакт в его руках затрясся. Из пустых глазниц, черепов хлынули потоки черной энергии. «Да прибудет тьма!» — заревел Легба. «Да прольются черные слезы Сеферота! Он направил поток энергии вверх, через крышу хижины. Там, высоко в небе над Лихтенштейном, начали сгущаться тучи. Не обычные дождевые, а черные тяжелые и пропитанные теневой магией. Они закрыли солнце, погружая княжество во мрак. И из этих туч начали падать капли. Не из воды, а из густой, вязкой, черной жижи, которая прожигала все к чему прикасалась. Посмотрим! Как тебе это понравится, Вавилонский? Ох, ну, наконец-то. Два дня под землей, и я снова вижу белый свет. Точнее, тусклый свет ламп в моем подвале усадьбы. Но все равно свобода. Я рухнул в ближайшее кресло и с наслаждением вытянул ноги. спина ныла, как будто я лично таскал мешки с цементом, голова гудела, а в ушах все еще стоял грохот гигантского подземного гриндера. Зато комплекс запущен, моя прелесть, мое детище. Представляете себе эту махину? Глубоко-глубоко под землей целый перерабатывающий завод, где все автоматизировано по самое не балуйся. Там конвейерные ленты. которые, кстати, прямо сейчас прокладывали другие, специально обученные годлемы-прокладчики, со всех моих шахт ресурсы подвозят. Валят все это добро в один гигантский измельчитель, который на самом деле хитроумная сортировочная система. Магниты выливают металл, виброустановки отделяют камень от песка, хитрые сита просеивают уголь, уголь к углю, камень к камню, железо к железу, и все по полочкам. Четко, как в аптеке. А Работает всё это чудо инженерной мысли на воде. Да-да, на энергии подземных рек. Пара моих артефактно-механических гидрогенераторов и комплекс обеспечен электричеством на ближайшие лет сто. Экологично, тихо и, главное, хрен кто догадается, откуда дровишки. А главное — тишина. Ни шума, ни вибраций. Весь этот грохочущий монстр был спрятан так глубоко под землей, что на поверхности все спали спокойно, не подозревая, что под ними ворочаются тонны руды и лязгают шестеренки. Полная конспирация. Пусть потомки через тысячу лет гадают, кто и зачем построил под Олехтенштейном эту хореномину. Хотя, зная примеры, они, скорее всего, решат, что это дело рук инопланетян. Или древних рептилоидов? Не успел я толком отряхнуться от каменной пыли и выпить чашечку кофе, как на меня обрушилась новая лавина. Мой рабочий телефон, который я потихоньку начинал ненавидеть всей душой, зазвонил с подозрительной настойчивостью. Оказалось, в княжеский дворец прибыла целая делегация швейцарцев из их торгового представительства. И не с пустыми руками. а сотнями предложений о сделках. Похоже, мои големолодки произвели на них неизгладимое впечатление. Эти ребята, которые веками хранили нейтралитет и копили золото в своих банковских сейфах, вдруг решили, что им срочно нужен флот. И не просто флот, а самый крутой флот в мире. Предложения сыпались как из рога изобилия. «Господин Вавилонский, продайте нам снаряды, любые!» Можно даже без пороха, мы сами насыпем. Глубоко уважаемый, Теодор. Не могли бы вы организовать поставку заготовок под снаряды? У нас тут пороховые заводы простаивают, а металлургии своей нет. Ваша светлость. Они уже и титул мне присвоили. Нам срочно нужны ресурсы. Металл, кристалл, нефрит. И все, что горит, взрывается и стреляет. Платим золотом. Я листал эти обращения. и у меня аж глаза разбегались. Масштаб запросов был колоссальным. Швейцарцы, похоже, решили всерьез поиграть в морские баталии на своих озерах, Ну или не только на озерах. Мысль о том, что я своими руками могу вооружить потенциального противника, конечно, неприятно кольнула, но тут же включился прагматизм. Во-первых, деньги. Очень много денег. Казна Лихтенштейна после выкрутасов Бабшильда. все еще выглядело, мягко говоря, печально. А тут такой золотой дождь. Во-вторых, работа для людей. Сотни безработных, которые сейчас сидели на пособии и проклинали войну, могли бы получить работу на моих новых заводах. Ведь ресурсы-то у меня теперь хм, практически бесплатные. Големы пашут, комплекс перерабатывает. «Бери, не хочу». Я отхлебнул из пластикового стаканчика уже остывший кофе и принял решение. «Ганс», — произнес я в трубку телефона, — «собирай всех директоров наших заводов, даже тех, что пока еще пустуют. Будем перепрофилировать производство. Способие на станок. Пусть швейцарцы платят за то, что наши люди снова начали работать. Объяснить рабочим. Зарплата высокая, условия отличные». Построим им там столовые с бесплатными обедами и комнаты отдыха с массажными креслами, не обеднеем. Но и спрос будет строжайший. За брак — штраф, за пьянку — увольнение, за саботаж — показательная порка на центральной площади. Шучу, конечно. Ну или нет? Это был идеальный план. Оживить экономику, обеспечить свою армию — лишние снаряды нам точно не помешают. Да еще и на швейцарцах заработать. «Красота!» Я откинулся в кресле, глядя на схему подземного комплекса. Да, потомки, может, и не поймут, откуда все это взялось. Но прямо сейчас я чувствовал себя чертовым гением, который дергает за ниточки и заставляет мир вращаться так, как ему нужно. Позже мне доложили о разгорающейся войне Швейцарии с Францией, которую якобы спровоцировали мои лодки. Но, по правде говоря, меня это особо не беспокоило. Пусть их политики сами разбираются, как это все разрулить. А я пока тут, в тихом Лихтенштейне, буду строить свою маленькую, но очень технологичную и зубастую империю. Главное, чтобы они заигрались и не припёрлись ко мне с разборками. Хотя пусть только сунутся. У меня для них теперь много сюрпризов припасено. Уж я-то знаю толк в гостеприимстве, особенно для незваных гостей.